Глава третья. Милена. Вставать и дико не хотелось, но что поделать, дела не ждут. Пока Борис не проснулся, быстро выключила будильник у кровати. Тяжело вздохнув, посмотрела на время. Шесть утра. На кой черт я завела будильник на такую рань? А потом вспомнила про Ивана, которая обещала заехать к семи и обсудить возможные проекты. Ради хорошего дела можно и сном пожертвовать. Нехотя, но я выползаю из постели и делаю это максимально медленно и аккуратно. Борис еще спит и не замечает моих движений, значит, перед этим опять не спал пару дней. Такой график работы рано или поздно его добьет. Но что поделать, тут он меня не слушает, а я сильно и не упорствую. Раз у нас пока неплохие отношения, незачем их портить. Смотрю на Громова и с грустью поджимаю губы. Жаль, что у нас ничего так и не вышло. Полгода назад я ещё думала, что Борис хотел отношений. Не зря ведь оказывал столько внимания, просил дать нам шанс, но всё изменилось с момента, как он попал в список. Уймы работы, много встреч и почти никакой личной жизни. В некоторые дни я ещё пробовала поддержать подобие семейной жизни. Ждала вечером мужа с приготовленным ужином, даже свечи зажигала, думала, что будет романтично. Глупая и наивная, потому что потом в одиночестве их гасила и ела остывшие шедевры. Праздники проходили так же. Новый год на крутой тусовке, где обсуждали в основном дела. На 23 февраля я даже подарок приготовила, но Борис домой даже не пришел. 8 марта утром получила букет алых роз, банально, но приятно. А потом дико обидно, так как вечером Громов даже не помнил про праздник. Оказывается, цветы мне прислал его верный помощник Артём. Хорошо хоть про день рождения не забыл. Борис был в командировке, но всё же позвонил почти в 12 и поздравил, а утром у порога меня ждала красивая машина, перевязанная алым бантиком. Жаль только, что я не вожу, а так неплохой подарок. В стиле Громова, дорого и шикарно. Вот такая жизнь теперь у меня. Но я не грущу. И Виктор, что я хотела, здоровье я получила. У Громова тоже всё вышло, и, как мне кажется, он получил даже больше. А что касается семейного счастья, так его в контракте не было, поэтому не стоит об этом и думать. Ещё раз взглянула на этого шикарного мужчину и улыбнулась. Не всё так плохо. Самый желанный жених частенько лежит у меня под боком. И я до сих пор поражаюсь в преданности Бориса, ведь любовниц все это время у него не было. У меня есть отличный любовник и большие средства, которые я могу тратить, как хочу. А что касается семьи и любви, еще успеется. Благодаря лечению мне еще жить и жить». На скорую руку приняла душ. Люси, как всегда, была в шутливом настроении и пару раз включила ледяную воду, чем помогла мне окончательно проснуться. тихонько перешла в свою комнату для переодевания. Мильё, платье футляра белого цвета, по радою мужа, это ведь его любимый цвет. Разглядывая розовые и голубые кофточки в шкафу, чуть приуныла. Борис так долго настаивал на белом гардеробе в начале нашего общения, а потом и слова не сказал, когда я стала носить цветные вещи. Неужели всё было так просто, или мне просто уступили? Заплетая волосы в косу, оглядела свой немалый шкаф с обувью. Он у меня значительно увеличился, ведь теперь я слежу за элитными моделями обуви. Кстати, а где мои вчерашние лодочки? Помню только, как Борис их снимал очень медленно. Приятные мурашки тут же побежали по телу. Так, думаем о работе. Собрав мысли в кучку, достала серебряные туфельки на шпильке с небольшими бриллиантами. Свид он не скажет, что это чудо стоит почти как машина, но с на таком видно всё на той расчёт. Поддерживаю имидж богатой жены. Немного косметики, чутьёлые помады, и я готова. Пары изумрудных серёжек в ушах завершили мой образ. Всё довольно строго и гармонично. Именно такой привыкли видеть миссис Громову. Никто и не догадывается, как я ненавижу туфли и люблю гулять босиком. «Долой модное платье, дайте мне шорты и футболку. Но это все остается за кадром, как и положено. Ничего, вот срок договора кончится, и буду ходить в чем хочу и где хочу». Довольно улыбнулась отражению. «Не сдаваться. Я сильная. Повторяю себе как мантру каждый день». Подхватила сумочку с телефоном и карточками, вышла из комнаты. «Дом не спит уже с самого утра». Охрана ходит вдоль забора, кто-то прогуливается в доме и здоровается ввидя меня. Повара уже вовсю готовят на кухне, поэтому я не удивляюсь, входя в столовую и видя накрытый стол. И ещё пару друзей. Люк, Иван, приятного аппетита, произношу, входя в столовую. Оба мужчины сидели за столом и пили кофе, при этом, как обычно, играя в молчаливые гляделки. То, что эта парочка не долюбливает друг друга, я узнала давно. Но я благодарна, что они стараются не разодрать глотки при мне. Громова, привет. Как обычно здоровается Люк и пристально рассматривает меня. Милена, доброе утро. Прекрасно выглядите. Впрочем, как и всегда. Улыбаясь, произносит Лисин, от чего мой новый учитель кривится. Лисин Иван, мой новый друг и понимающая душа. Познакомились мы несколько месяцев назад случайно. Я помогла одной женщине с операцией, а этот мужчина оказался её давним другом. Мы случайно разговорились, когда я сидела с Аней, дочерью этой женщины, во время операции. Отец не смог приехать, а я не смогла бросить ребёнка одного. Тогда я ещё не знала, что Анечка позвонила любимому дяде и попросила тоже побыть рядом. Случайная встреча, разговор, слово за слово. Не знаю почему, но я рассказала, что хочу быть полезной. Немного задело разговором непростой брак и сложного мужа. Естественно, все подробности остались при мне, лишь общая картина, но реальная, а не та сладкая сказка, что гуляет в интернете про нашу пару с Громовым. Иван располагал к себе светлой улыбкой, обоянием. Он не настаивал на чём-то, не допытывался до правды, просто слушал, а мне нужен был этот слушатель, так как Бориса опять уехала и оставила меня одну на мой день рождения. На следующий день он, конечно, извинился и подарок прислал, но это было уже не то. Но я не жалела, что отметила свой праздник в больнице, в кругу дочки пациентки и её дяди. На следующий день я опять встретилась с Лисиным, мужчиной 40 лет и уже в деловом костюме, а не в джинсах и футболке, как вчера. Шатен всё с той же обаятельной улыбкой предложил свои услуги. Милена, ваше желание помогать тем, кто в этом нуждается, похвально, так позвольте мне помочь. Я буду контролировать, чтобы все ваши деньги шли в дело, но вы, кажется, недолюбливаете моего мужа. Не будет ли это проблемой для вас? Я буду работать исключительно с вами. А что касается вашего мужа и его дел, обещаю молчать обо всём увиденном и услышанном. Я собираюсь помогать, а не создавать проблемы. Если спросите почему, скажем так, Мне нравится тот цвет, что есть в вас. На том и порешали. С тех пор у меня появился очень хороший друг и единомышленник, а ещё профессионал своего дела. Ведь, как Иван и сказал, все мои деньги шли в дело. Сажусь за стол, и мне тут же приносят завтрак: кашу и пару блинчиков с творогом, а также чашку с чаем. Милена, когда хотите поговорить о новых проектах? Через пять минут начал разговор Лисин, при этом весело поглядывая на Люка, который уже дырку прожег в моем юристе. Будь его воля, Ивана давно бы прибили, но я стойко стояла на его защите. Оказывается, в не таком дальнем прошлом Лисин посадил в тюрьму несколько людей Громова и друзей Люка. Естественно, вскоре те вышли, но неприятный осадок остался у двух сторон. Поговорим в пути. Мне надо заехать к Глебу и помочь с его проектом. Если хочешь, можешь там с нами посидеть, как раз все и обговорим. Хорошо, я сегодня никуда не тороплюсь. Улыбаясь, отвечают мне. Посадить некого? Усмехается учитель. Есть, таких всегда хватает. Я пока выбираю интересную кандидатуру. И с интересом поглядывает на Люка. Естественно, Иван знал, кто сидит с ним за столом, но молча хранил тайну. Ищи, ищи, пока заказчик есть. Ортачится Люк. И что с ними делать? Хотя, если подумать, у этих двоих заказчики с разных сторон. Люк заметает следы и убирает свидетелей, которые должны давать показания в защиту тех, кому пытается помочь Иван. Всем доброе утро, раздаётся голос Бориса, а через миг его руки появляются на моих плечах. Привет, отвечаю, разворачиваясь и вижу полностью одетого и готового мужа. И чего так рано встал? Опять в не очередное совещание или командировка. Громов приуныло, Видя Лисина, а тот только счастлив помазолить глаза. Дневного вам утра, Борис Викторович. От такого пожелания Лисина хочется смеяться. Да уж, с добрым я погорячился. И чего тебя принесло сюда в такую рань? Естественно, Борис милым быть и не собирался, поэтому, как обычно, било не в бровь, а в глаз фразами. Вашу жену украду на денёк. У нас есть несколько хороших проектов. Опять будешь мои деньги тратить. Естественно, довольно отвечает, а мне уже смешно и грустно. Но вот почему они не могут найти общий язык? Ведь сообща они могли таких дел наворотить, но нет. Пока все не переругались, быстро встаю. Всем спасибо, было вкусно. Иван, идём, дела не ждут. Говорю, собираюсь. Милена, а давай сегодня вместе отдохнём. Сходим в ресторан. Огорошил меня Громов с лёгкой улыбкой, поглядывая на меня. У него что, дел нет? Он только вчера прилетел, значит, работы выше крыши, как было всегда, но почему-то не сегодня. Так и знала, что дело тут нечисто. У тебя встреча с кем-то? Сидеть на деловом ужине неохота. Нет, только ты и я. Ты забыла сказать, ты, я и твой телефон, куда и будут все звонить. Милая, ты лучше занимайся своими делами, а я своими. Отвечаю, надеюсь, что такой отказ более чем понятен. Милена, вот это звучит угрожающе. Все вокруг даже замерли. Борис, я хочу поужинать со своей женой, что в этом плохого? Это шутка? Сколько таких званых ужинов я проводила одна? 10? 20? Ну уж нет. Я только забила свой график по завязку, чтобы как можно реже видеть Громова. Пора лечить мою странную привязанность к мужчине, которому я почти до лампочки. Всё хорошо. Просто я знаю, что у нас ничего не получится, так как твоё время ценно, не будем его попусту растрачивать. Тебе что, заняться больше нечем? Возможно, это звучит грубо, но я не собираюсь подстраиваться под Бориса больше. На сегодня у меня запланировано много дел, и пусть теперь он подождёт, если так надо. В прошлый раз, когда меня пригласили вот так в ресторан, я прождала 3 часа, ожидая его величества, который сам назначил встречу и не пришёл из-за дел. Теперь моя очередь. Громов молча встаёт и подходит ко мне. Его глаза полыхают, кулаки сжаты. Ещё недавно меня бы это напугало, но не сейчас. Устала, привыкла. Родная, я просто хочу побыть с тобой. Давай проведём немного времени вместе. Старается говорить ровно, но я вижу, как ему это нелегко. Но и соглашаться на заведомо провальное свидание не хочу. Устала. Хорошо, пообщаемся. Как приеду с работы, так и поговорим, если ты, естественно, будешь дома. Признашу так же спокойно, а потом под гневным взглядом молча разворачиваюсь и ухожу. И чего его дёрнуло на романтику? Ведь всё было так хорошо. Он работал, а я занималась своими делами, в постели у нас всё отлично, а тут, развернувшись в дверях, ловлю его пристальный взгляд, но там уже нет гнева, только печаль. Да нет, быть того не может. Громов умеет только приказывать, грусть ему незнакома. Но почему тогда на душе так тошно? Неужели я могу ошибаться?